Абулгасан Аль-Мухтар Ибн-Батлан. Он же, если угодно, Элукасим или митар Интересно, отыщется ли здесь экземпляр? Отыщется и превосходный, со множеством замечательных рисунков. Хвала небесам, а достоинство трав, платиария Этот тоже есть, и еще об Ильях и о растительном «Аристотеля» в переводе Альфреда сорешельского «Я слышал, что на самом деле это не Аристотель», — заметил Вильгельм, «точно так же, как, по всей видимости, не Аристотелю принадлежит о причинах». «В любом случае, это великая книга», — отвечал Северин, и учитель подтвердил с горячностью, даже не осведомляясь, какого труда касается высказывания. О растительном или о причинах? Я же впервые услыхал как о первом, так и о втором, однако из их беседы сделал вывод, что оба сочинения надо знать и уважать. «Я буду несказанно рад», — сказал на это Северин, «как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно». «А мне еще полезнее», — сказал Вильгельм но мы нарушим правило молчания, основное в уставе ордена». «Устав, — отвечал Северин, — в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение и не поощрял изучение. А между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее... Устав требует общей спальни, однако мы считаем, что монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью, потому у каждого особое келья. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручным трудом, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с братьями, но поскольку аббатство, прежде всего, сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знаний. Поэтому беседа с поспешистывающей изучением предметов считается законной и полезной, если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений. «А ты часто говорил с Адельмом Атранским?» Внезапно спросил Бельгельм. Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, Аббат уже рассказал», — промолвил он. «Нет, с ним я говорил нечасто. Он работал с миниатюрами, но я слышал, как он говорил с другими монахами, с финансием с Эльвимекским и с Хорхе Бургосским о работе».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 «Не об этом речь!» — продолжал Вильгельм. «Я спрашиваю о видениях!» «Не понимаю вопроса!» — упрямо ответил Северин.